Неужели они говорят между собой о таких вещах? Уж нет ли в их кружке какого-нибудь или каких-нибудь нежелательных представителей мужского пола? Остается одно средство, и его следует применить немедленно. Не то Сюзанна может пасть жертвой подобных субъектов. Надо поехать в нее путешествовать и года, два или три без перерыва разъезжать по свету, пока не пройдет опасный период, когда девушки так легко поддаются всякому вредному влиянию, другого выхода нет.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 Она будет тщательно следить за ее знакомствами. Не обидно ли, что такая прелестная девушка заражена отвратительными, недостойными ее круга анархистскими идеями? Боже мой, что будет с ее Сюзанной? К чему это приведет ее? Боже милосердный! Миссис Дейл заглянула в пропасть общественного скандала, разверзшуюся у ее ног, и в ужасе отступила. Никогда, никогда она спасет Сюзанну от нее самой и от этих ее сумасбродных идей спасет немедленно. И она задумалась о том, как бы тактично и невзначай завести разговор о путешествии. Она должна увлечь Сюзанну этой мыслью, не спугнув ее, не дав заподозрить, что на нее хотят оказать давление, но отныне надо будет установить совершенно иные порядки. Иначе говорить, иначе действовать ее долг защитить Сюзанну и других ее детей от них самих, а также от всяких вредных влияний. Таков был урок, вынесенный миссис Дейл из разговора с дочерью.